Глава 30. Одесса, 1938 год, глухарь выслушал рассказ любовницы с плохо скрываемым ликованием. Все шло именно так, как он задумал. Приближался самый ответственный момент операции. Мы должны украсть этот ключ, взволнованно говорила Соня, и отыскать золото. Тогда мы обеспечим и твою семью, и свое будущее. Отвернувшись, чтобы девушка не почувствовала фальши. Туз произнес, чеканя каждое слово. «Во-первых, это не наши деньги. Во-вторых, я женюсь на тебе не из материальных соображений. В-третьих, жаль беднягу Фирсова». Бочкина махнула рукой. «Те, кому нужно золото, забирают его сразу. Из этого следует. Ни Фирсову, ни его приятелям сокровища не требуется. Что касается жалости, пожалей лучше меня». Если ты пойдешь на попятную из-за своей деликатности, я сама заберу деньги. Скажи, пожалуйста, зачем оно этому старому кретину?» В порыве страсти она забыла, что Федор и Даниил ровесники. Мужчина почесал затылок. «Ладно, уговорила. Только ради тебя». Она тряхнула волосами. «Наконец-то! Теперь научи, как мне поступить». Он откинулся на спинку стула можно инсценировать ограбление допустим вы захотите пройтись завтра по пустынной улочке и на вас нападут грабители оглушают вас и обирают до нитки когда фирсов очнется он увидит рядом тебя избитую беспомощную и обчищенную финиталя комедия его ценная коробчонка унесена вместе с пиджаком бочкина с сомнением посмотрела на него а если он наденет другой Пуз махнул рукой. «Не наденет. Держу пари, он никогда с ней не расстается». Мужчина подошел к столу и достал из ящика пузырек. «Завтра при встрече, которая должна начаться в кафе, ты подсыплешь пол чайной ложки этого снадобья ему в чашку». Соня побелела. «Что это?» Глухарь рассмеялся. «Сильно действующее снотворное. Мой удар должен свалить его с ног. Но я же не собираюсь бить сильно. И в то же время нельзя допустить, чтобы он сразу очухался, верно?» Сердце Сони переполнилось гордостью. Ее будущий муж, ловкий и сильный, все предусмотрел. «Я сделаю, как ты скажешь». «Вот и чудненько». Он поцеловал ее в лоб и тихонько подтолкнул к двери. «А теперь ступай. Завтра у тебя тяжелый день». «Разве мне нельзя остаться здесь?» Бочкина с мольбой подняла на него глаза. Туз покачал головой. «Нельзя. У меня завтра тоже тяжелый день». Выпроваживая навязчивую любовницу, глухарь с облегчением вздохнул. Почин обещал быть удачным. «Значит, жить будем у меня», разомлевший от выпитого вина и присутствия красавицы, пообещавший стать его женой. Даниил Васильевич строил планы на будущее. «Завтра подадим заявление. А сейчас...» Он помедлил. «Сейчас я хочу пригласить тебя к себе». Соня скромно опустила глаза. «Вы же обещали». Мужчина рассмеялся. «Не понимаю. Чего тянуть, если мы все равно кончим этим? Я так жажду тебя». Бочкина сделал вид, что колеблется. «Ну, хорошо». Она стукнула кулачком по столу. «Вы мне тоже безумно нравитесь. Ради этого я переступлю через свои принципы. Только перед уходом давайте выпьем по чашке кофе». Он подозвал официанта. «Я допью вино». Она пожалела, что не спросила, можно ли сыпать снотворное в спиртное. «Нет, вы тоже закажите кофе. Вам нужно взбодриться для предстоящего свидания». Фирсов рассмеялся. «Сомневаешься во мне?» «Будь по-твоему!» Он сделал заказ. Проворный официант не заставил себя ждать. Соня наполнила рюмки. «Давайте еще выпьем». «С удовольствием». Она встала, пошатнулась и схватила его за плечо. Он дернул рукой. Из рюмки на его брюки выплеснулось вино. Бочкина изобразила отчаяние. «Ради бога, извините!» Даниил Васильевич махнул рукой. «Бывает. Пойду в мужскую комнату, ополоснусь». Этого она только и ждала. Как только бывший проновец скрылся из виду, девушка достала пузырек и всыпала в кофе нужную дозу. Вернувшись, Фирсов залпом выпил остывший напиток. «Какой странный вкус!» – заметил он. «Пойдемте-ка домой. Я завариваю вкуснее». Она сразу согласилась. «Пойдемте». Когда они вышли на улицу, Даниил Васильевич достал платок и вытер крупные капли пота. «Как душно». Девушка поежилась. Сегодняшний вечер выдался на с холодным. «Разве?» Мужчина приложил руку к груди. «Тут все жжет». Каждый шаг давался ему с трудом. Ноги сделались ватными. В мозг словно вонзились тысячи иголок однако фирсов старался не подавать виду, что ему плохо свидание с молодой женщиной придавало силы. Мы правильно идем почему ты выбрала такую неосвещенную улицу? она выведет нас прямо к трамвайной остановке, заверила его соня. Глухарь вынырнул из темноты неожиданно подкравшись к уже почти ничего не соображающему фирсову, он ударил его по голове. Не издав ни звука, бывший проновец повалился на землю не загораживай свет Федор склонился над данилом васильевичем ловко ощупывая его карманы вот эта коробка он извлек маленький блестящий предмет бочкина кивнула да это она туз схватил ее за руку а теперь бежим она удивленно посмотрела на него ты же хотел мужчина перебил ее это было вчера На сегодня у меня другие планы. Где, говоришь, находится ящик с золотом, который нужно открыть ключом? Девушка потупилась. Не знаю. Я не спрашивала. Федор зло выругался. Ты еще большая дура, чем я думал. Они подошли к длинной лестнице, спускающейся к морю. Как только ничего не подозревающая девушка встала на первую ступеньку, глухарь силой толкнул ее. Истошно крича, Бочкина покатилась вниз. Он, не торопясь, направился за ней, равнодушно наблюдая, как избитое, истерзанное тело прыгает по ступеням. У подножия лестницы она остановилась. Глухарь наклонился над бывшей возлюбленной. В ее широко раскрытых черных глазах застыло выражение испуга. Туз приложил руку к ее шее. Пульса не было слышно. Федор осторожно размотал часть ее длинного шарфа и зацепил за высокий каблук, потом, усмехнувшись, достал из кармана пузырек, наполненный неснотворным, а мышьяком, и положил ей в сумочку вместе с бумажником Фирсова. Когда милиция найдет трупы, а официант Кафе даст показания, что видел их вместе, на раскрытие преступления уйдет мало времени. Все сразу решат: Бочкина задумал ограбление и убийство. В кафе она подсыпала бывшему проновцу мышьяк, и от полученной дозы он скончался на улице. Обшарив его карманы, грабительница рванула прочь. Однако длинный шарф зацепился за каблук, и неудачница свалилась вниз, сломав шею. «Жаль, что эта курица не узнала, где находится сундук», сказал он себе, шагая домой. «Может, тогда бы нам, Сандрусенко, не пришлось высвистывать всех четырех проновцев и собирать этот дурацкий ключ?» Все же мы профессиональные воры, так неужто бы мы не открыли тайник отмычкой. Однако на сегодняшний день альтернативы не было. Поэтому, мысленно пожелав приятелю удачи, Туз зашагал домой.